привозимых из дворцовых волостей, не станет, уговариваются ставить их уговорщики, подрядчики. Но иногда покупают их по разным местам прямо из дворца. Понадобятся орехи. Четвертей 200 отправляются закупать их трое, стряпчих хлебного двора. Едут в Тулу, Калугу, Кашин, Юрьев, Польский, Переослав-Залесский, в уезды этих городов по торгам и малым торжкам. К воеводам посылаются грамоты, чтобы готовы были целовальники для выбора орехов и отвозки их в Москву, дьячки для письма, стрельцы, пушкари и рассыльщики для рассылки, чтобы готовы были амбары, куда сыпать орехи до отвоза в Москву, сторожа для бережения. С такими же церемониями покупалось конопляное масло в Калуге и в уезде. В Можайске и Вязьме У посадских и всяких чинов людей также в уездах, в помешачьях и крестьянских садах покупались яблоки, груши, дули, сливы и вишни, устраивались в бочки, наливались патокою, сливы солились и отпускались в Москву. Виноград привозили из Астрахани просто и в патоке. Государи в Астрахани были свои виноградные сады, старый сад, который строили русские люди в 1647 году, Два сада, который завел Голштинец Яков Давыдов, сад, заведенный французом по Подовином, Пуатевин, сад, купленный у Ушакова, девять садов, взятых на государя. Астраханцы не смели продавать винограду из садов своих до государева указа, и торговые люди не смели у них покупать под страхом жесткого наказания. Были большие хлопоты, чтобы в Астрахани и Патерику выдавать вино на царский обиход. Выписаны были иностранцы, и между ними Пасказаюс-Подовин, и учили виноделью русских людей. В 1658 году было прислано из Астрахани в Москву на обиход великого государя 1206 ведер. В 1659 году из винограда царских садов прислано было вина 25 бочек. Для казенного двора надобился другой дорогой товар, который можно было добывать на юге – шелк. В 1658 году прислано было 39 гривенов шелку-сырцу, который сделали в Астрахани шелковые мастера – иноземцы и армяне. Обратили внимание и на Марену. Приказано было, чтоб русские люди продавали ее в казну, а казна будет продавать ее в Персию. В 1673 году гетман Самойлович по царскому требованию прислал в Москву малороссиян, чтоб указали, на какой земле и в какое время сеять анис. Малороссияне были отправлены в Нижнеломовские и Шацкие места. Конюшенный приказ прежде ведал боярин Конюшей, первый боярин по чину и чести. В 17 веке это звание уничтожили, и стал ведать конюшенный приказ ясельничий. Да дворянин, да дьяки. В конюшенном ведомстве считалось больше 40 тысяч лошадей. Понятно, что не могло сидеть никакого боярина в приказе тайных дел. Этот приказ устроил себе царь Алексей Михайлович для переписки, о которой он не хотел, чтобы все знали. Был тут дьяк, да несколько подьячих. Но в этом приказе ведались также дела, которые особенно занимали царя. Ведалось гранатное дело и мастера этого дела, ведалась любимая царская потеха, птицы, кречеты, ястребы. На корм этим хищникам шли голуби, для голубей был устроен особый двор, на котором было голубинных гнезд больше ста тысяч. И эти невинные птицы также ведались в приказе тайных дел, которые по имени долго считали чем-то очень страшным, в котором думали видеть что-то вроде тайной канцелярии. Посольский приказ, который ведал дела всех окрестных государств, долго не имел большой важности, потому что дела по сношению с иностранными державами решались у государя наверху, с боярами и думными людьми. Для переговоров с иностранными послами назначались также из бояр и думных людей. Следовательно, посольский приказ был только канцелярией Боярской думы по иностранным сношениям, и в нем сидел думный дьяк. Только со времен Андрусовского перемирия иностранные сношения были поручены одному боярину именно Ордену Нащекину, который получил пышный титул великих государственных посольских дел и государственной печати оберегателя, то есть канцлера.